Глава 52 вторая. Канова чиркнули днищем по песку, и мародеры стали выбираться из них. «Якудза, слон, помогите раненым!» – распоряжался киргиз. чуп не стой столбом! Поднимай крюка! Всех вытаскивайте, и мертвых тоже!» глава рисам не стоял в стороне, помогая своим людям вылезти из лодок. Со злобно-досадливым оскалом он смотрел на трупы своих людей, потеки крови, разукрасившие лодки изнутри и снаружи, пробоины от пуль в бортах. В этот раз они потеряли еще четверых. Но военсталы, ну, суки, не ушли ведь никуда, ждали на берегу. Но вы мне за это заплатите, — пообещал куда-то в пространство киргиз. С военсталами понятно, они же дисаров ищут. А тут мы как раз за ними гонимся. Я бы тоже стрелять начал. Надо было по катамарану еще возле горы со всех стволов шмальнуть, — сказал халиф, разматывая набухшую от крови повязку на ноге. И что? — Убили бы случайно дисаров или утопили катамаран рядом с ловушкой. Десары — это наш джекпот. Они нужны нам живыми. Всем ясно? — Да ясно, ясно, — ответил за всех чуп Тут крюк, похоже, того. Загибается. Над каламбуром никто не засмеялся. Мародеры склонились над раненым. На груди крюка расплывалось темное пятно, он хрипел, изо рта текла кровь. — Легкое пробито, — определил чуп Уже ничего не сделаешь. Все смотрели на умирающего в мучениях товарища и не знали, что сказать или сделать. «Уйди!» — вдруг растолкал мешавших пройти Толик. Вынул свою аптечку, достал оттуда сразу два шприца с морфием и вколол смертельную дозу раненому в руку. Крюк открыл глаза и с благодарностью посмотрел на своего предводителя. Потом с его губ сорвался вздох облегчения, глаза закрылись, и он перестал дышать. Толик поднялся. еще с минуту смотрел на усопшего, после чего повернулся к брату и сказал «Если они нам нужны, то сейчас самый подходящий момент. Они не будут ожидать нового нападения через такой короткий промежуток времени. Застанем их врасплох». Киргиз и остальные мародеры посмотрели на Толика с легким изумлением, потом швед кивнул и ответил за всех «Давайте так и сделаем, только парней отнесем отсюда». Он склонился над мертвым крюком и подхватил его подмышки. «Чуб, помоги!» Вдвоем они оттащили товарища к деревьям, потом все вместе перенесли туда же остальные тела, после чего взяли оружие и направились к лодкам. «Ты помнишь, как расположена аномалия?» — спросил брата Киргиз. «Мне кажется, что я уже с закрытыми глазами через них пройду», — решительно кивнул Толик. «Отлично!» — Киргиз схватил брата за плечи и бодряще встряхнул. «Наша карта еще не бита, да, братан?» «Точно!» — хмуро ответил Толик и пошел к лодке. «Плыли не спеша, но и немедленно». Толик действительно неплохо запомнил расположение аномалий. Киргиз заметил, что брат старается выбрать путь так, чтобы между лодками и плавучим домом постоянно были какие-нибудь поверхностные, хорошо заметные ловушки. Через какое-то время мародеры находились уже напротив дома. Толик знаками подозвал брата. Когда лодки сблизились, он сказал, «Метров через пять прямой участок. Гребем как можно быстрее и сразу атакуем». Киргиз кивнул. Кановы пошли параллельно друг другу, и когда Толик дал отмашку, мародеры изо всех сил налегли на весла, устремившись к дому, причалили практически одновременно. Подобно заправским пиратам, забрались наверх и с криками вломились в дом. Но в очередной раз помещение встретили их лишь тишиной и пустотой. «А, твою мать!» — не выдержал Киргиз, схватил подвернувшийся под руку стул и разбил его о стену. «Киргиз!» Раздался снаружи крик остававшегося в лодке халифа. Главарь метнулся прочь из дома. «Вон они!» Халиф, несмотря на боль в раненой ноге, привстал в лодке и указывал вправо. Киргиз повернулся и увидел вдалеке скользящий по воде катамаран. «В лодке!» — крикнул он. «В этот раз им не уйти!»